Глава 9. 1697 год, ноябрь, 21. Москва. Алексей медленно шёл перед разложенным перед ним оружием, чистеньким, новеньким, один к одному. Его заказ был выполнен и доставлен. После нападения на Царевича Фёдор Юрьевич развил бурную деятельность. Это ведь была его зона ответственности. И такой провал выглядел большим камнем в огород князя Кесаря, подрывающим его авторитет и влияние. Первонаперво он запер Алексея дома, от греха подальше. Параллельно попытался найти хоть кого-то из нападающих. Но это оказалось пустой затеей. В городе с населением порядка 200.000 человек и переплетением узких улочек найти даже сотню босяков представлялось малореальной задачей, не говоря уже о двух-трёх десятках. Они просто растворились по подворьям. А потом тяжкомушли или не ушли, кто знает. Такого рода сбродов в городе хватало. Кто-то приходил на торг, кто-то на наём, кто-то уже служил кому-то и так далее. И это, кстати, только по постоянных жителей насчитывалось порядка 200.000. А вот гостей столицы учесть не представлялось возможным в принципе, при том уровне развития служб и средств. Тупо не хватало людей. Очаг аж спал. Ситуация стабилизировалась. И Фёдору Юрьевичу пришлось вновь выпускать Царевича на оперативный простор, потому как держать его, по сути, под домашним арестом было перебором. Вместе с тем он стал предпринимать определённые меры для повышения его безопасности в городе, предложенные самим Алексеем, который последним делом желал попасть в плен. Прежде всего начали с вечера утверждать маршруты. Нехитрая вещь, Однако она позволяла загаде обеспечивать усиление контроля. Например, за счёт концентрации на участке служевых, осуществляющих патрулирование с полицейскими целями, не давая при этом времени для верной утечки сведений. Участников этих самых патрулей никто не предупреждал о том, от куда и куда направился царевич. Просто им нарезали участок усиленного патрулирования и всё. А проедет там Алексей или нет вопрос, так как в каждую смену выделяли несколько фальш-участков, обманок. Итак, под каждый выезд, даже под простое намерение, отменённое по какой-то причине. Всё одно. Патрули выдвигались и оперировали на верном им участке. Да, служивым это создавало определённые сложности. но очень сильно затрудняла организацию нападения и требовала вовлечения куда больших сил а их уже отследить казалось более простой задачей второй мерой стало усиление самого отряда охраны царевича увеличивать отряд численно не стали это выглядело излишним потому что по всему маршруту движения его всегда могли поддержать патрули А демонстрировать страх через публичное усиление отряда оказалось плохой стратегией. В конце концов, можно и целую роту выделить, но это было уже совсем абсурдом. Прочим, совсем всё как есть оставлять не стали и прислушались к просьбам Алексея, взявшись за качественное усиление охраны. Террасы, которые Царевич у Ромадановского просил, поначалу ему не выдали. Просто не видели в них смысла. А вот после нападения обеспечили бойцов и кирасами, и стальными шлемами, должным образом их подогнав индивидуально. Это оказалось той ещё задачкой, особенно в условиях фактически свёрнутого производства этого вида снаряжения. Но справились, причём очень быстро. Удивительно, какие чудеса способны творить люди, когда чувствуют себя обосравшимися, подумал тогда Алексей. Причём шлемы дали не абы какие, а бургоньёты, указанные царевичем. Они, в отличие от марионов или кабасетов, были просто лучше по комплексу причин. Да, в конце 17 века они уже вышли из моды. Но так и что? Парень за модой не гнался. Ему просто требовались хорошие шлемы для своих телохранителей. Была бы его воля, вообще в добрые латы и ходил. Потому что огнестрельное оружие это, конечно, вещь славная, но исход многих стычек и сражений продолжал решаться честным железом. Ещё лет полтора стоя такая останется. Кстати, касательно вооружения тоже произошли определённые перетрубации. Ведь огневой мощи отряду явно не хватало. Было бы славно добыть где-то револьверы, пусть и под кремнёвый замок. А о том, что аж XVI века в Европе их в частном порядке изготавливали, Алексей уже знал по на слушки. Стоили они, правда, как линкор, образно говоря, но зачем на себе экономить? Сделать какой-то их аналог Царевич не считал реальным в адекватные сроки, даже если очень всех напрячь. Так что решил остановиться на двухствольном варианте пистолетов до да карабинов. Последние, кстати, также не были выданы его охране. Ромадановский не верил, что они пригодятся. Итак, шесть крепких молодцов с клинками до да пистолетами. Эту петух в жопу клюнул и больно клюнул, зараза. Так что быстро всё нашли и сделали, подключив Никиту Демидова и Стулы. Того самого, который в 1696 году изготовил 3 сотни мушкетов для Петра, не хуже иноземных. взяв притом за заказ вдвое меньше обычного для иных мастерских того самого, которого Алексей смутно припоминал как основателя династии Демидовых. Вот он и взялся в самые сжатые сроки поставить царевичу оружие надлежащего качества. И справился с задачей, изготовив, по сути, хаудахи и лупары, выполненные в компоновке горизонтальной двустволки с кремниевыми замками. Алексей шёл вдоль стола и внимательно рассматривал выложенное там оружие. Иногда брал его в руки и детально изучал. Чуть в стороне стоял подрядчик и наблюдал. Хорошая работа. положив очередной пистолет на стол, произнёс Царевич. Впрочем, я в тебе не сомневался. Благодарю, Алексей Петрович. 72 пистолета и 36 карабинов. Такое количество никто бы не смог столь быстро и добротно сделать. Да ещё и дёшево. Но ты уже и в прошлом году отличился, выполнив самые сжатые сроки заказа отца на 300 оружей. Это лестно слышать. Я старался, ответил Никита Демидов, демонстративно смутившись. Тебе понравилась моя печная мануфактура? Ну уже не мнись. Я же видел, как ты всё внимательно рассматривал. А о твоей памяти уже слагают легенды. Девидов усмехнулся. Первый свой визит он лишь царевичем познакомился, принимая заказ. Тогда ещё подивился тому, как ясно и взросло мыслит его малолетний наниматель. Теперь же во второй визит Алексей провёл его на свою мануфактуру и предложил оценить его работу. Ну и советы дать, ежели что, приметет дурно устроенное. Прошли Ульский мастеровой молчал, лишь губами шевелил, внимательно зыркая по сторонам. А сейчас к вопросу вернулись, не дали отмолчаться. Непривычно всё сделано, Алексей Петрович. Очень непривычно. Я бы так не делал, но видно, каждый на своём месте и как-то всё добро спорится. Обратил внимание на то, что трудились не мастеровые. Нет, Мне показалось, дела они знают. Это вчерашние крестьяне. Или ты думаешь, переругавшись со всеми окрестными мастерскими, я смог бы так быстро найти работников? Вот как? Неподдельно удивился Демидов. В это трудно поверить. Хотя это так. На мануфактуре только один знающий мастеровой, начальный в смене. Остальные крестьяне И я не понимаю. Всё очень просто. Эти крестьяне обучались не всему ремеслу, а лишь одному приёму, что многократно быстрее и проще. Каждый на своём месте, и каждый делает только своё, узко очерченное дело, от чего в самые сжатые сроки укрепляется в нём. Как ты понимаешь, добрым ремесленником он не становится, но дело делает. Причём очень важно, все они вольные, не крепостные. А это для чего? Чтобы лучше старались. Из-под палки работать можно, но надобно и к добровольному сердцу человека склонить. У них есть плата, которую они за свой труд получают, если выполняют в месяце разговорную для них работу. Если при этом меньше портятся инструменты по неосторожности или они работы выполняют больше, их ждёт дополнительная оплата, премия. 3 месяца так трудятся, ещё премия, сверх того уже побольше месячной полгода ещё дополнительная год так стараются то же самое так что обычным добрым трудом зарабатываю та не оговорённую плату а если стараются особо то удвоенную в пересчёте на год да дороже выходит но и польза от них больше и повод к чему-то стремиться хотя это не исключает наказания за умышленную порчу инструмента или иные пакости И для чего ты мне это рассказываешь, Алексей Петрович? Подозретельно прищурившись, спросил Демидов. Обычно подобные вещи стараются не болтать, для того, чтобы ты мог подготовиться и в случае необходимости быстро развернуть большое производство тех же мушкетов или фузеей, как ныне модно говорить. Я? Удивился Демидов. Перед тем, как выбрать именно тебя, я по спрашивал, посмотрел И мне показалось, что ты особенно рвёшься и готов на многое ради того, чтобы приуспеть. А также вникаешь в едливо в производство, стараясь разобраться, что к чему и как делается, дабы делать всё добро, быстро и дёшево. Илья ошибся. Лесно такое слышать. Да, я стараюсь. Сейчас идёт война с турком. Отец взял Азов. Дело важное и славное, но Мне кажется, что её станут заканчивать. Если бы турки хотели, они бы предприняли поход. Но Азов далеко, и отвлекать большие силы султан не может. Да и государству нашему не с руки идти в дальний поход куда-нибудь через реку Пруд или даже за Дунай. Однако это не значит, что войны прекратятся. Мир он вряд ли будет долгим. Нам надо со шведом что-то решать. так как он душит нашу торговлю. А швед, мужчина серьёзный. Драка будет крепкая, и оружие потребуется немало, понимаешь? Да, Алексей Петрович, кивнул Никита, очень внимательно его слушая. Для России очень важно производить себе всё потребное оружие самостоятельно, а не покупать у иноземцев. Поэтому тебе и показал мануфактуру. И всё, что потребуется, расскажу и поясню, дабы ты смог подготовиться к большому производству. Этот подход, что я применяю при выделке железных печей, позволяет их делать быстро, много и дёшево. Думаю, что касательно оружия его тоже можно применить. Разумеется, я уже даже прикидываю, как что можно разделить. Главное держаться принципа: один человек одно дело, максимально простое, насколько это возможно. понимаю. Единственное, я бы очень хотел, если бы ты, готовясь к большим заказам, обратил внимание на взаимозаменяемость деталей. Что с её? Это когда берёшь 10 твоих, пусть будет фузей, разбираешь их до винтика, перемешиваешь их детали, а потом собираешь обратно и получаешь опять 10 добро работающих фузеей без подгонки. Такое возможно? Безусловно. Достигается оно очень просто и сложно одновременно. Берём добрую фузею, которую ты собираешься делать. Каждую деталью тщательно образом обмеряем, вдумчиво, перепроверяя по несколько раз. Возможно, и несколько десятков раз. После чего делаем лекала да до прочие меры, по которым работники станут на местах править детали при изготовлении. Кроме того, Надобно, чтобы принимая эти детали, их тоже проверяли, откидывая в брак те, что не проходят такую проверку. И всё. А что такое даёт? Это ведь лишние траты. Если всё наладить, то траты даже сократятся, ведь подгонять при сборке не придётся. А это не самый быстрый и не самый дешёвый труд. Кроме того, это позволит тебе обойти и голландцев, и прочих. Ведь ты сможешь царю поставлять не только оружие, но и запасные части, не требующие подгонки. Значит, полковые и крепостные мастерские смогут быстро всё ремонтировать. И если из Москвы ещё на ремонт можно целую фузию в Тулу отправить, то из Новгорода или Казани уже это сложнее. А из удалённых острогов и подавно. Как ты понимаешь, перебить этот ход вряд ли кто-то сможет. Да. Чур, подумав, ответил Демидов каким-то механическим голосом. Иба оказался уже погружён в свои мысли. Без всякого сомнения. И да, я бы советовал и промешать разных образцов всё, что можно, также менять без вреда. Те же винты. И дальше Алексей погрузился с собеседником в такую увлекательную вещь, как стандартизация и унификация. В комплексе Эсс этого как явления совершенно незнакомого в местных реалиях. Понятное дело, сам он был в подобных производственных вопросах не сильно сведущ, но слышал и понимала важность этих вещей. От того и старался донести. И даже давал авансы, что будет стараться через отца ввести в России эти государственный стандарт ГОСТ. То есть утвердить единообразие, например, крепежей, На этом их общение не закончилось. Никита Демидов провёл ещё неделю в Москве, каждый день встречается с Аревичем и проводя с ним по несколько часов, общаясь, много общаясь, и пару раз даже ходил по мануфактуре, заглядывая буквально под каждый кустик. Вследствием чего, кстати, стала определённая оптимизация производства. Ульский мастеровой поделился своими решениями по организации труда в сдешних реалиях. А в последний день, перед отбытием домой, Демидов спросил, доставая из запазухи сложенный в четверти листок. Алексей Петрович, что сие? На медне купил у торговых рядов. Газета. А для чего она? Известия распространять среди жителей, не слухами, а твёрдым словом. Одно дело, когда люди болтают, нередко приверяя, и совсем другое дело езжили вот так. Ведь что написано пером, не вырубить топором. Сие есть первая попытка. На самом деле, Алексей Лукавил ещё в 1621 году в России начала выходить рукописная газета. Она не имела регулярного названия и выпускалась для узкого пользования царя и бояр. В ней публиковали выжимку из новостей всяких заморских, для чего с 1631 года даже стали выписывать иностранные газеты на регулярной основе, откуда уже компиляции и собирали материалы для собственной. Дела в театре силы времени отнимали не очень много. Вот Алексей сумел подбить маму с тётей ещё и на этот опыт, дабы неуёмную энергию мамы направить в созидательное русло. Та царёва газета делалась для узкого круга лиц, а тут публичная, распространяемая в Торг. Ромадановский сильно колебался, нужно ли её делать. Пётр ответа на то не давал, или упустил из виду вопрос, или думал ли ещё чего. Пётр Юрьевич не знал, поэтому после нескольких месяцев топтаний и раздумий уступил о вышеванию Наталье Евдакии, ограничив покамест да одобрение Петра газету новостями московскими. Ему понравился подход, предложенный Алексеем: распространять написанными среди купцов, дворян и прочих состоятельных людей нужные новости в правильной подаче, чем побеждать всякое смущение умов и распространять её не только в Москве, Ну и в города иныы высылать, дабы людям всякие болтуны голову не морочили. Само собой всё это задумывалось с перспективой развития. Объявления там размещать за денежку, чтобы сия газета прибыль приносила. Сведения всякие, не только государственной важности, но и торговые. А в дальнейшем, ежели всё пойдёт как надо, ещё сделать несколько газет тематических, торгово-промышленную там или ещё какую. Параллельно Наталья Алексеевна и Евдокия Фёдоровна начали работать над созданием первого художественного журнала, в который собирали стихи и прочее, а также новости из мира искусства. Например, в первый номер планировали поместить развёрнутую статью Царевича о силлаботоническом стихосложении. Разумеется, публикуя её под псевдонимом. Еба Алексею невместно выглядело о таком рассуждать. Так в силу возраста, так и опыта. На эту тему Фёдор Юрьевич Саряня беспокоил. Просто ограничил сроки первого выпуска его возвращением. Вот вернётся и решим. А пока шла подготовка. Газету уже первую публично продавали отпечатав в московской типографии. В разнос по торговым и публичным местам за копейку. Не безделится. Тяжелая целая копейка, на которую в России можно было в те годы вполне отобедать недурно. Но цена выходила сходной для многих более-менее состоятельных людей.